А Лентовой было даже странно слышать, что одно и то же ей говорили женщины Европы, Америки и даже темнокожие жительницы Африки. Впрочем, известность самой исполнительницы главной роли великого фильма оставалась своеобразной. Скромная до максимума, А Лентова оставалась такой же и после выхода Москвы. На улицах актрису не узнавали, а однажды ее даже прозевали при встрече в аэропорту на каком-то из международных кинофестивалей. Одеваться Вера Алентова всегда предпочитала неброско, а из всех цветов не любит один, по мнению психологов, самый проблемный – оранжевый. Несмотря на то, что Алентовой первоначально не приглянулся весь сценарий, в развитии роли Кати – Актрисе было что играть, и наивную восхищенность первой любви, и попытку не начинать жизнь с неправдой, и настоящую жизненную драму, и забавные эпизоды, умело вкрапленные Меньшовым в сочетании с трагическими. К последним можно отнести, например, сцену, когда на завод Хкате Тихомировой приезжает съемочная группа с телевидения, чтобы сделать репортаж о ней, одной из передвиков завода. И, конечно же, в этой группе оказался ее возлюбленный, которому открывается страшная правда. Никакая она не профессорская дочка. Идет целая цепочка эпизодов, изобретательно придуманных и поставленных Меньшовым. Сначала Катя выслушивает сообщение от начальника цеха, Михалыча которая авторитетно говорит, что ее героини хотят сделать, и при этом с обожанием смотрит на очаровательных женщин-телевизионщиц, режиссера и ведущую. Потом Катя пытается симулировать, что она заболела, но параллельно с этим идет сцена ее переодевания в новую спецодежду. Наконец, само телеинтервью с непередаваемо актуальными репликами Михалыча «Да, да, да ладно тебе» в тех моментах, когда Катя высказывается о нем с признательностью. «Это наш начальник цеха. Он очень хороший человек». В течение всего нескольких минут, во время которых зритель не может оторвать глаз от событий, происходящих на экране, Алентова успевает сыграть множество чувств и переживаний своей героини. От страшной паники, которая нападала на Катю при виде Рудика, да ее искреннего выступления перед телекамерой и последующего шутливого разговора с любимым, результат которого заведомо известен. После этой встречи он ее оставит. Ведь он соблазнял профессорскую дочку, а она оказалась хотя и герой труда, но простая пролетарка. А тем, кто видел рабочие цеха московских заводов-гигантов, Ещё бросилось в глаза умелое обхождение Кати, хотя, конечно же, точнее будет сказать, актриса Лентовой, со штамповочным станком. Кто знает, может быть, при этом ей помог тот самый первый год её работы после школы, когда мама посоветовала ей пойти работать на предприятие, чтобы изучать жизнь. Тогда прозорливости мамы действительно стоит воздать должное уважение. В США первой наградой Москвы стал приз прокатчиков Америки. Советский фильм с типично американским хэппи-эндом, купленный за 50 тысяч долларов, за 12 месяцев показа собрал 2,5 миллиона. Впервые на многих американцев фильм произвел глубоко гуманистическое воздействие, принес много открытий о жизни россиян. Хотя при выходе картины в прокат против нее активно работала агитационная машина. Наше искусство победило. По миру шли триумфальные премьеры картины, на которых неизменно отсутствовал один человек. Режиссер Владимир Меньшов, которого не выпускали из страны, сделав невыездным. Когда он сам пытался выяснить, в чем дело, и ходил по высоким кабинетам, то начальники просто опускали глаза. «Ну, подожди, все само как-нибудь рассосется». Только спустя годы он узнал, что на нее лежало два доноса от коллег.